Глава 26 Я пожала плечами. Этот момент пока оставался загадкой для меня тоже. Но великая мать продолжала смотреть на меня, ожидая ответа, и я его озвучила: Потому что мы отлично ладим. Врешь резко выдохнула старуха. Я половину жизни положила на то, чтобы сблизиться с этой высокомерной сукой королевой Хайдилой. Но эта дрянь всегда отказывала мне в союзе. А сейчас принцесса Войдила назвала тебя сестрой, а ты говоришь, что вы просто ладите?» Она засмеялась. Я снова пожала плечами. «Даже если бы я хотела, я все равно не смогла бы ответить на этот вопрос. Но я так и не получила ответ на другой. Что вы решили по поводу титула Великой Матери?» Старуха взглянула на меня с показным презрением. «Забирай», – фыркнула она и добавила уверенно. «Дело вовсе не в титуле». «Мне очень захотелось спросить, мол, поэтому вы обманули свою сестру, чтобы занять ее место». Но я прикусила язычок и промолчала. «Хватит ссоры, споров. Я получила то, что хотела, а остальное неважно». Но старуха не унималась. «Ты не сможешь править Ургородом, даже если захочешь. И Грилорией. И нашей будущей страной тоже. Ты слишком слаба, как и твоя мать». Она говорила это исступленно, как будто бы хотела убедить в своих словах не только меня, но и себя тоже. «Ты потеряешь власть. Твое окружение будет вертеть тобой так, как хочет. Ты не способна стать королевой». «Может быть», – кивнула я. «Но завтра утром вы объявите всем, что титул Великой Матери теперь принадлежит мне. А вы остаетесь просто управителем города. Мой народ не примет тебя». Старуха понимала, что проиграла, но из последних сил пыталась удержать за собой плацдарм, вместо того, чтобы отступить с достоинством. Тогда я призову богиню, пожала я плечами, встала, сделала пару шагов к двери и остановилась. Пожалуй, ты права бабушка, чтобы никто, в том числе и ты не сомневался в моем праве. Я сделаю это завтра утром. Потрудись собрать всех жителей на площади. Она ничего не ответила, Продолжала смотреть в сторону, в одну точку. Седая сгорбленная старуха, в наспех натянутом платье и торопливо собранной прически, из которой за время разговора выбились волосы, окружившие ее голову пушистым облаком. В сердце зашевелилась жалость. «Кстати, я вздернула уголок губы, обозначая улыбку. Чуть не забыла». «Я знаю, что это ты давала Адрею травки, чтобы приворожить меня. Не стоит этого делать. Я никогда не смогу полюбить человека, убившего моего отца». И маму добавила про себя. Заледеневшее сердце отозвалось с жгучей болью. «Герем». Я сжала зубы, справляясь с вновь нахлынувшими эмоциями. Боль мгновенно оглушила меня. И не услышала, как незвергнутая великая мать, съежившаяся в своем кресле, тихо ответила, «Это не я». Войдила с сестрами ждали меня в коридоре дворца. Они добродушно болтали с охранницами, обсуждая достоинства и недостатки своего оружия. И даже размахивали им перед носом друг друга, демонстрируя свои возможности. Как будто бы не были несколько минут назад врагами, готовыми вцепиться друг другу в глотки и рвать до смерти. «Сестра, увидев, что я вышла», Войдила сунула клинок в ножны и повернулась ко мне. «Нам придется задержаться», – кивнула я. «Завтра утром великая мать сделает очень важное заявление». Войдила улыбнулась. «Не знаю, что известно принцессе, но она явно знала гораздо больше старшей стражницы, которая после моих слов нахмурилась». Она метнула взгляд в сторону покоев старухи и замерла на месте, всем своим видом демонстрируя, что нам нужно убраться отсюда как можно скорее, чтобы она могла отправиться к своей хозяйке». Я кивнула ей, как будто бы дала разрешение, хотя меня вроде бы никто не спрашивал, и повернулась к амазонкам. «Нам надо отдохнуть. Идемте». Мы еще не вышли из зала перед дверями в покое великой матери, как старшая стражница метнулась к ней. Я прикусила губу. «Надеюсь, старуха не выкинет что-нибудь нехорошее». Мне не хотелось бы лишать ее жизни. Какой бы тварью она ни была, она все же моя ближайшая родственница. После ложки они...» «Нюня». Я вздохнула. То, что я узнала от старухи о своем отце, требовало переосмысления. Но сейчас мне некогда об этом думать. Сейчас мне нужно просто поспать перед завтрашним выступлением. Но сначала я должна была узнать ответ на другой очень важный вопрос. Я слегка притормозила, чтобы поравняться со старшей телохранительницей. «Войдила!» – прошептала я, стараясь, чтобы никто больше не услышал моего вопроса. «Почему ты назвала меня сестрой?» Она взглянула на меня спокойно и доброжелательно. «Я расскажу». Тряхнула она головой и зевнула, прикрывая рот ладонью. «Сейчас отпустим сестер спать и поговорим. Идет?» «Идет», – согласилась я и зевнула тоже. Не зря говорят, что это заразно. А может быть, дело в том, что ночь давно перевалила за половину, и скоро начнется темное зимнее утро. Прошло совсем немного времени, и мы расположились в моих покоях. По сравнению с роскошью в комнатах Великой Матери, обстановка здесь была очень сдержанной и даже аскетичной. Простая серая ткань на стенах, темные и очень плотные шторы по краям высоких стрельчатых окон. Мы решили не будить горничную и не тревожить кухарку. У меня были сушеные яблоки и травы для взвара. Новое дело решило угостить меня традиционным чайным напитком из королевства Калорин. Пока она ходила за травами, я подошла к окну, распахнула створки. Холодный воздух ворвался в комнату, перехватывая дыхание. Мороз с железным обручем обхватил непокрытую голову, прогоняя сон. Я высунулась наружу. Темное пятно дворцовой площади было как на ладони. Не знаю, из каких окон смотрела на город моя мама, но великая мать не соврала. Она не могла увидеть там нищего мальчишку. Пожалеть, а потом и полюбить. Глаза запекло, я прикусила губу. Ну и что, что мой отец не король, я это знала и раньше. Ну и что, что мой отец нищий. Зато он добрый. Зато он был со мной все это время. Помогал мне». Я захлопнула створки и прислонилась лбом к покрытым инеем полупрозрачным слюдяным пластинам, заменявшим стекло. «Все в порядке?» Голос, вернувшийся в аидилы, прозвучал так внезапно, что я вздрогнула. «Да», – тут же отозвалась я. Голос был слегка хриплым. «Все хорошо», – смахнула набухшую в уголке глаз слезу, И повернулась, надевая на себя привычную маску спокойствия. «Никто не должен знать, что прямо сейчас я страшно жалела о сделанном мной когда-то выборе. Если бы не мое желание вернуть то, что было потеряно, я сейчас была бы женой Герема. Мы бы жили в Нижнем городе все вместе. Герем, я, Лушка, Анни и Нюнь. Я никогда не узнала бы правду ни о мужчине, которого любила, не друге, который стал частью моей семьи. И мне никогда не было бы так больно, как сейчас. Войдила суетилась у камина, раздувая угли. Когда огонь разгорелся, я плеснула в котелок воды из кувшина и подвесила на крюк. Моя новая подруга колдовала над мешочками с травами, которые она разложила на невысоком столике у камина. И рассказывала. «Ты знаешь, что наша страна...» появилась на месте северной пустоши. Моя много раз прабабка сбежала из аддийского рабства вместе с другими женщинами. Идти им было некуда. Ни один из жителей обжитых земель не стал бы прятать беглых рабынь. И тогда они рискнули и отправились туда, куда нормальные люди не совались, в пустошь. Это оказалось не самой хорошей идеей. Ряды беглянок редели с каждым днем. На них нападали дикие звери. Их убивали измененные твари-пустоши. Они травились, используя в пищу привычные травы и коренья. Но больше всего женщин умерло от усталости и отчаяния. До побережья, где действие изменяющей магии Северной Пустоши было совсем слабым, из двух десятков беглянок добрались только трое. Моя много раз прабабка и две ее подруги. Пока Вайдила рассказывала, Вода в котелке закипела, и воительница, сняв его с огня, залила кипятком травы, приготовленные в особом кувшинчике с длинным высоким носиком, из которого сразу же пошел пар. По комнате поплыл непередаваемый аромат незнакомых мне растений и ягод. На языке появилась притягательная, терпкая, слегка отдающая горечью сладость. Захотелось попробовать этот странный напиток но Вайдила не торопилась разливать отвар по чашкам. Она накрыла чайник крышечкой и кивнула на диван. «Присядем. Надо подождать. Целастус не любит спешки». Она усмехнулась. «Он должен присмотреться к тебе и понять, что ты одна из нас. А иначе он тебя убьет». «Убьет?» – переспросила я, насторожившись. В груди похолодело. «Ну, у нас так говорят». «Целастус, ядовитое растение», – рассмеялась Вайдила. Ее явно повеселила моя реакция. «Но если немного подождать, то весь яд выйдет вместе с паром, и отвар станет совершенно безвредным». Это свойство лоза приобрела благодаря магии северной пустоши. Я кивнула. Не знаю, врет амазонка или нет, но, пожалуй, я попробую этот напиток только после того, как Вайдила сделает первый глоток». Мы расположились на диванах, и она продолжила свой рассказ. Три выжившие после побега женщины, конечно же, не думали ни о каком государстве. Они всего лишь хотели жить свободными. Потихоньку построили небольшой домик, освоились, обжились. Научились выращивать местные съедобные растения, приучили местных коз, обеспечив себя мясом, молоком и шерстью. Северная постошь заставляла их постоянно быть в тонусе. Они много тренировались, учились. И вскоре стали непревзойденными охотницами, способными выследить и поймать даже измененного сцинка. Эта мелкая ящерица под воздействием стихийной магии слегка подросла и превратилась в очень хитрое, юркое и зубастое существо, которое питалось живой плотью птицы зверей. Она нападала из-под тяжка и, выхватив кусок мяса, со всех ног бежала прочь, чтобы покалеченная жертва не успела догнать и расправиться с мелкой тварью. Прятались эти ящерицы тоже весьма умело. Можно было стоять прямо рядом с ее логовым и ничего не увидеть. Они были весьма довольны своей жизнью. Наконец, Войдила сочла, что чайный напиток готов, и, разлив его по крошечным на пару глотков чашечкам, протянула одну мне. Я не стала отказываться. Хотя к тому времени желание пить ядовитый отвар совсем пропало. Я просто держала толстостенную и тяжелую кружечку, похожую на пиалу с нелепой, торчащей в сторону ручкой. «Пей!» – улыбнулась она, пригубив чай. «Это очень вкусно!» Я осторожно коснулась губами напитка. Горькая сладость обожгла язык. Это было похоже на очень крепкий черный кофе с сахаром. И бодрило точно так же. Они не планировали ничего менять. Продолжила рассказ свои дела и отставила пустую чашечку на стол. Но однажды осенью, через несколько дней после страшной бури, к их берегу прибила корабль, на котором умирало от жажды и голода несколько десятков человек.